«Власть мы или «Коготок увяз все птички пропасть» 1886. -й. В этой пьесе кулинарный антураж крайне незначителен, он не играет никакой конструктивной роли и даже с функциональной точки зрения также крайне беден. Если у Толстого здесь и едят, согласно авторской ремарке, ужинают, то абсолютно неизвестно что, ибо Толстой ограничивается указаниями, относящимися только к посуде, ставит чашку на стол, убирает посуду после ужина. Но даже и такое непременное в русских пьесах питье, как чай и водка, очень слабо привязаны к сюжету пьесы. Конечно, без самовара невозможно представить себе русский быт конца XIX века, и поэтому в пьесе дважды ставят самовар во втором и третьем действии, но оба раза до чаепития дело практически так и не доходит, Во втором действии умирает пётр и горячая вода из самовара идет на то, чтобы обмыть покойника. В третьем действии самовар все же подают, но Аким отказывается составить компанию Никите, так как этому времени, пока самовар закипал, а это занимает у Толстого ровно семь явлений, с седьмого по четырнадцатого в обоих актах пьесы, они уже ссорятся. Аким заявляет «Не могу с тобой чай пить» и уходит. Таким образом несостоявшимися чаепитиями, Толстой, по-видимому, хочет сказать, что та среда, та семья, тот дом, где происходит действие пьесы, безнравственны. И такое указание посредством понятной в русском народе чайно-водочной символики Толстой делает уже в начале пьесы, в первом действии, помещая в конце его как бы неприметный, не особенно важный разговор Петра и Акима. «Петр, пойдем, дядя Аким, водочки выпьем». Аким. Не пью я ее. Вино-то не пью. Петр. Ну, чайку попьешь. Аким. Чаем грешен. Чаем точно. Здесь, правда, чайно-водочная конфронтация четко еще не выявлена. Этот разговор характеризует лишь позицию Акима. Петр быстро, без всякого сопротивления, соглашается на Акимовский вариант Магарыча, тем более что он ему и ближе. Но в конце пьесы «В четвертом действии» И особенно в пятом, где о чае никто не упоминает, где только пьют или показывают пьяных, причем здесь-то все эти выпивки функционально обусловлены, либо Матрена хочет споить сына, чтобы он не пугался своего преступления, либо пьют по поводу свадьбы Акулины. Только здесь, под занавес, когда обнаруживается нравственное торжество позиции Акима, косвенно выясняется взаимосвязь идеи, чайной чистоты и водочного порока. Однако эти черты лишь намечены автором, он активно их не подчеркивает ни композиционным, конструктивным путем, ни психологическим. Но само по себе наличие только двух видов застолья, в которых проявляется игровой кулинарный антураж, чаепитие и попойки, чрезвычайно характерно, как для русской драматургии конца XIX века вообще, так и для драматургии толстого в частности для данной же пьесы характерна еще и связь с прозой толстого восьмидесятых годов с его народными рассказами во власти тьмы толстой приводит некоторые кулинарные поговорки, которые характерны для речи тогдашних крестьян мещан разного базарного мелкого люда в чужих руках ломоть велик все что у другого вызывает зависть в еде заем В питье не запью, во сне не засплю. Ничего не получается, ничто не мило, все валится из рук, все не выходит. Про старые дрожжи не поминай дважды. Что прошло, о том нечего вспоминать. Тут же приведена и кулинарная часть частушки. На печи калачи, на приступке каша. Перечисляет Толстой в этой пьесе не только название блюд, но и название сырых пищевых продуктов, муку, масло постное, капусту, грибы и картошку. Интересно, что это не только первое упоминание картошки в русской классической драматургии. В прозе картошка упоминал уже Тургенев в своих записках «Охотника» издания 1852 года, но и зафиксированное в литературе и исчезнувшее в первые десятилетия XX века множественное число этого слова «в погребе картошки лежат». Список кушанья, продуктов и напитков в этой пьесе таков. Кушанья. Продукты. Мука пшеничная, масло постное, капуста, картошка, грибы соленые, дрожжи. Готовые пищевые изделия. Баранки, калачи, селедка, каша, пирог с горохом. Напитки. Чай, водка, наливка, французская. Примечание. В тексте упоминается только прилагательное французское, без соответствующего ему существительного вино, водка и тому подобное. Французское пьют, то есть, по-видимому, имеется в виду какое-то виноградное вино. Конец примечания.